12 часов 30 минут. Парковка больницы скорой помощи, как всегда, забита. На сей раз, чтобы попасть на нее, Камиле приходится показать полицейское удостоверение. Регистратор расцветает на глазах, вряд ли можно сказать, как роза, но и в таком, несколько пожухшем виде, она вызывает симпатию. Значит, она сбежала. Медсестра делает слегка расстроенный вид, будто понимает, насколько все это важно для Верховена. Что произошло? У вас, наверное, будут неприятности? Провал операции, нет? Камиле хочется от нее отвязаться, что не так-то просто. А ее страховка? Камиль останавливается. Это не мой пост, понимаете? Но когда пациентка вот так сбегает, а у нас нет даже номера ее социальной страховки для оплаты пребывания в больнице, то, должна сказать вам, незамеченным это не останется. И начальники начинают на всех бросаться, даже на тех, кто совершенно ни при чем. Какая им разница? Я тоже свое получила. Вот почему я спрашиваю. Камиль с пониманием качает головой. Да, да, конечно, я понимаю. Регистратор же тем временем возвращается к своим вызовам. Очевидно, что попав сюда под вымышленным именем, Анна никак не могла представить карточку социального или дополнительного страхования. По этой же причине он не мог найти у нее никакого документа, удостоверяющего личность. Их у нее не было, по крайней мере, на чужое имя. И вдруг его охватывает желание позвонить ей, просто так, без причины. Как будто ему страшно заниматься всем этим без нее, когда ее нет рядом. Ему хочется произнести ее имя — Анна. И тут он понимает, что зовут ее по-другому. И все, чем было для него это имя, нужно просто забыть. От растерянности Камиль забывает все, даже свое собственное имя. «Вы в порядке?» — спрашивает служащая регистратуры. «Э, «Да, да, конечно». Камиль напускает на себя чрезвычайно занятой вид. Это всегда срабатывает, когда нужно поменять тему. «А ее карточка?» — задает он вопрос. «Где она? Где ее медицинская карточка?» Анна сбежала прошлой ночью. Карточка еще должна быть в отделении. Камиль благодарит, добирается до отделения, но так и не может придумать, что же именно. Нужно ему спросить, с чего начать. Он делает несколько шагов, размышляет. Он в самом конце коридора, в нескольких метрах от небольшого зала ожидания, переоборудованного бог знает во что. Именно здесь он импровизировал первое подведение итогов дела с Луи. Ручка двери медленно поворачивается. Дверь нерешительно открывается. Можно подумать, что ее хочет открыть ребенок, робкий и боязливый. На самом деле этому ребенку пора на пенсию, а не в детский сад. Перед Верховеном предстает Юбар Денвиль собственной персоной. Большой начальник, главный врач травматологической службы. Ощущение, что он только что снял бегуди. Такая снежная пена волос покрывает его голову. При виде Камиля Денвиль краснеет, как рак. В этом помещении обычно никого нет. Здесь тупик, никто сюда не ходит. Что вы здесь высматриваете? Денвиль готов идти в атаку, он в ярости. Голос звучит властно. А вы... Вопрос чуть не срывается с губ майора, но нападение не самый хороший метод в подобном случае. Камиль делает растерянное лицо. «Я заблудился?» — и огорченно добавляет. «Я, наверное, пошел не в ту сторону». Из красного лица его собеседника превращается в розовое. Ситуация проясняется. Темперамент берет свое. Денвиль прочищает горло и решительно устремляется в коридор. Шагает он очень быстро, будто его срочно вызвали. «Вам здесь больше нечего делать, майор». Камиль неспешной рысью следует за врачом. положение его не позавидуешь, хотя он и думает так быстро, как позволяет ситуация. ваш свидетельница нынче ночью сбежала», продолжает доктор Денвиль таким тоном, будто в этом повинен лично Камиль. «Да, мне сказали». Ситуация безысходная. Камиль запускает руку в карман, вынимает мобильный роняет его на пол. Телефон звонко ударяется об пол. Обычная оплошность. а «Вот черт!» Доктор Денвиль, который уже подошел к лифтам, оборачивается и видит спину нагнувшегося майора, подбирающего составные части своего телефона. «Что за олов?» Две лифта распахиваются, и Денвиль скрывается за ними. Камиль подбирает целёхонький телефон и делает вид, что чинит его, направляется к небольшой комнатке. Время идет, еще минута. Камиль ждет, еще несколько секунд. Он наверняка ошибся. Ждет. Ничего не происходит. Тем хуже. Он уже готов вернуться и останавливается. Дверь снова открывается, на этот раз энергично. Вид у выходящей женщины чрезвычайно деловой. Это старшая медсестра Флоранс. Теперь при виде Камиля краснеет она. Ее слишком пухлые губы приоткрываются и застывают в совершенной окружности. Она не находит, что сказать, а время уже упущено. Заправляет за ухо выбившуюся прядь, ее жест выдает смущение. Флоранс смотрит на Камилю, обретает, наконец, спокойствие и закрывает за собой дверь. Делает она это демонстративно. Я на работе, занята, у меня есть свои обязанности, и упрекнуть меня не в чем. В это трудно поверить даже ей самой. Камилю совершенно не нужно подчеркивать свою более выигрышную позицию. Она не может так опускаться. Но придется, и он ужасно злится. Он не сводит глаз медсестры, наклоняет голову, подчеркивает свое превосходство. Я не хотел вас беспокоить, пока вы тут занимались неизвестно чем. Вы можете оценить мою деликатность, не правда ли? Камиль ведет себя так, как будто одержал победу над мобильным телефоном в коридоре, пока Флоранса и доктор Денвиль занимались своими делишками. «Мне нужна история болезни, мадам Форрестье», — говорит он. Флоранс выходит в коридор, но не так торопится, как доктор Денвиль. Она не защищается и совсем не злится. «Не знаю», — начинает она. Камиль прикрывает глаза, он мысленно умоляет ее, не заставлять его произносить. «Я поговорю с доктором Денвилем, думаю, что он». Они доходят до медицинского поста. «Не знаю, здесь ли еще история болезни?» Она оборачивается к нему только один раз, открывает шкафчик со историями болезни, решительно вынимает большую папку Анны Форестье с рентгеном, результатами томографии, записями осмотра. Передавать это кому бы то ни было, даже полицейскому, недопустимо для медицинской сестры. «После обеда я занесу вам запрос от судебного следователя», — обещает кабель «А пока могу написать расписку». «Нет». «Быстро отвечает она. Я хочу сказать, если следователь...» Камиль забирает папку «Спасибо». Они переглядываются. Камилю невыносимо почти физически. Болезненна даже не сама ситуация, в которой он использует недопустимые методы для получения информации, на которую не имеет никакого права, а то, что он понимает эту женщину. Геолуроновые губы говорит не о желании оставаться молодой, а о непровержимой потребности любви.